Явилась палада в длани имея эгит драгоценный, нетленный, бессмертный. Сто бахром развивались, а чистое злато, дивно плетеные все, и цена им сто каждый. Сон бурно носяся, богиня народа птекала в бой, возбуждая мужей.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 С криком садятся против усидящих и лук оглашают. Так Оргивян племена от своих кораблей, откущей Шумом неслись на луг скамандрийский. Весь дол под толпами страшно кругом застонал Под ногами и коней и воев. Стали ахеянсыны на лугу цветущим Тьмы, как листы на древах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 Как пастыри кос меж бродящих стат необъятных Скоро своих отлучают от чуждых, смешавшихся в пастве, Так предводители их впереди и позади учреждая строили в бой. И меж них возвышался герой Агамемнон, Зевсу метателю грома, главой и очами подобный, Станом, арею великому, персями энносигею.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 И знаете все в Поднебесной. Мы ничего не знаем, Молву мы единую слышим. Вы мне поведайте, Кто и вожди, и владыки Данаев. Всех же бойцов рядовых Не могу ни назвать, ни исчислить. Если бы десять имел языков я И десять гортаней, Если б имел не слабеющий голос И медные перси, Разве небесные музы крани великого чери вы бы напомнили всех приходивших под Трою ахеен, Только вождей корабельных, и все корабли я исчислю. Рать биотийских мужей предводили на бой воеводы Аркисилай и Леид, Пенелей, Профаэнер и Клоний. Рать от племен, обитавших в Гирии, в Камнистой Авлиде, Схен населявших, Скол, Этеон лесисто-холмистый, Феспии, Греи, Мужей и широких полей Миколесса, Окресты-Лезия живших, и гармы и Окресты-Ритры, всех обитателей Гил, Элеон, Петеон населявших, также Акалию, Град-Медион устроением пышной, Копы, Эвтрес и Стадам-Голубиным любезную Физбу, Град Коронею и град Голиард на лугах многотравных, Живших в Платее и в Глиссе тучные Нивы пахавших, Всех населяющих град Гипофивы прекрасно устройством, Славный Анхест посейдонов алтарь и заветную рощу, Арн виноградом обильный, Медею, красивую нису И народ, наконец, населявший Анфедон предельный, С ними неслось 50 кораблей, И на каждом из по посту и двадцать воинственных юнных Биотин сидело. Гратос пледон населявших, и град Миниеев Архомин, вождди скалав предводил, и Ялмин Ареевы Чада. Их родила Остиоха в отеческом актора доме Дева невинная. Некогда терем ее возвышенной мощной оры посетил И таинственно с нею сопрягся. С ними тридцать судов прилетели, красивые рядом. Вслед ополчение Факеин Схидий предводил и Эпистров, Чада и Фита царя, потомки Навбола героя. Их племена Кипарис и Утесный Пифос населяли, Крис и Веселые Долы и Давлис, и Град-Панопею, жили кругом Геомпола, кругом Аманерии Злачной, вдоль Покефису реке у божественных вод обитали, жили в Лилее при шумном исходе кефисского тока. 40 под их ополчениями черных судов принеслося. Оба вождя устрояли ряды ополчений фокейских, и Близбиотин на левом крыле ополчались к бою. Локров Аякс предводил, Аилеев сын быстроногий. Меньше он был, не таков, как Аякс Теламонит могучий. Меньше далек и его, невеликий в броне полотняной, но копьеметец отличный Межелинов всех и Он предводил племена, населявшие Кинос и Опус, Вессу, Калиар и Скарф и веселые долы Авгеи, Тарфы и Фроний, где воды в Агре быстро катятся. Сорок черных судов принеслося за ним к Элеону с воинством локров мужей, засвященную живших Эвбеей. Но народов эвбейских, дышащих боем абантов, чат Ретрии, Халкиды, обильный вином Гестиеи, живших в Каринфе Приморском и в Диуме Граде Высоком, Стир населявших мужей и народ, обитавший в Користе, Вывел и в бой предводил Элефенор, ареева отрасль, Сын Халкадонов, начальник нетрепетных духом абантов. Он предводил сихабантов на тыле власы лишь растивших, Воинов пылких, горящих ударами ясневых копий Медные брони врагов разбивать рукопашно на персях. Сорок черных судов принеслося за ним к Элеону.